Глава 4. Инспектор Сангуэса сам занес нам отчет с результатами проверки, и они того стоили — 100 миллионов писет. У мерзавца Вальдеса имелся счет в швейцарском банке. На его имя было положено 100 миллионов песет Выходит, ремесло журналиста, работающего в розовой прессе, давало возможность не просто откладывать некие деньги, но и скопить приличную сумму. — Занятно, правда? Ты считаешь, что он мог заработать столько, беря интервью у знаменитостей? — спросила я Сангуэсу. — Даже если ты умножишь его официальные заработки на 3 все равно не хватит. — А может, он получил наследство или играл на бирже? — Ничего подобного не было. Этот тип взял и вытащил денежки из рукава как ловкий фокусник. Вот мне и хотелось бы знать, как именно ему удавалось проделывать такие фокусы. А еще что-нибудь ты мог бы выяснить? Да я и так уж повсюду шарил. Он не являлся членом анонимных обществ. Нет данных и об участии Вальдеса в каком-либо бизнесе. Когда деньги поступили на его счет. Два года назад он сделал первый вклад — 10 миллионов. Затем носил каждый раз в среднем где-то миллионов по двадцать. Вклады не были регулярными, никакой системы не просматривается. И еще. Он ни разу ничего со счета не брал. Надо полагать, собирался после выхода на пенсию зажить на Ривьере. Да уж, наверняка не в родную деревню ехать намылился, чтобы там венцо из глиняного кувшина попивать». И своей чековой книжкой, как легко догадаться, он тоже не пользовался. Это очевидно. Правильно догадалась. Он всегда вносил деньги на счет сам, и всегда наличными. Ни одна организация не делала это от его имени. Классический вариант. Ездил с чемоданом. Так, надежнее всего. И это соответствует его характеру. Он никому не доверял. Ладно, вы хорошо поработали с Ангуэсо. Хотелось бы копнуть еще поглубже, но, боюсь, больше ничего не нароем. Да и то, что вы уже нарыли, весьма нам пригодится. Там, где маячат такие деньги, можно отбросить версию убийства из ревности и тому подобные мотивы. Ну, а как у тебя обстоят дела с киллерами? Стараюсь, но пока безуспешно. Все было непросто. Каждая вновь появлявшаяся деталь только усложняла поиск. Всплывали новые новые предположения о мотивах убийства Вальдеса. Уж чего-чего, а возможных мотивов мы обнаружили более чем достаточно. «Ну что? А не пора ли нам отбросить и версию мести со стороны кого-то из тех, кому Вальдес сильно насолил в своих заметках или передаче?» — спросил Гарсон, когда я сообщила ему о справке, составленной Сангуэссой. «Ох, боюсь я рубить с плеча, фермин Если честно, есть у меня на этот счёт сомнения. Я уже заказал два билета на завтра на самолёт. Надо присмотреться и к его телевизионным программам. Да, конечно, без этого не обойтись. Но прежде хорошо бы и здесь, в Барселоне, вдарить ещё разок по тем же гвоздям. Снова повидаться с бывшей женой Вальдеса и с его любовницей. И покрепче закрутить гайки». «Вот именно. Снимите копию с отчета Сангоэса и поговорите с нашим специалистом по киллерам. Мне будут нужны фотографии. Чьи?» «Чьи угодно. Не имеет значения. Главное, чтобы это были жертвы наемных убийц. Жертвы самых жестоких расправ. И чем кровавее будут сцены, тем лучше. А вы? У меня назначена встреча с информатором. И наверняка хотите пойти одна». — Да, из чистого упрямства. Вы ведь меня знаете. Кроме того, мы ведем себя, как сонные мухи, а время уходит. — Хорошо, если вы позволите... — я кивнула, но Горсон, сделав пару шагов в сторону двери, вернулся и остановился передо мной, не произнося ни слова. — Вы что-то забыли? — Нет. Хотел сказать вам, что ваша сестра... «Короче, ситуация печальная. Такие вещи случаются каждый день. Не беспокойтесь о ней, она это переживет. Вокруг полно мужчин фермин, пожалуй, их даже слишком много». Гарсон с досадой поморщился. «И вам просто не терпелось мне об этом сообщить». Он развернулся и покинул кабинет, наверняка проклиная в душе мой характер. Но не могла же я позволить ему вмешиваться в наши семейные дела. Да и сочувствие в таких случаях было, на мой взгляд, не слишком уместно. Любовные горести не должны фигурировать в числе человеческих трагедий. Они на это ну никак не тянут. Вообще меня ждал мой осведомитель. Я не могла тратить время на размышления о личных проблемах. «Долг прежде всего», — сказала я себе. И эта фраза, которая уже давно вышла из употребления, вызвала у меня насмешливую улыбку. В данный момент я прекрасно знала, что мне надо делать, и тем не менее события пережали мои расчеты, и для начала я столкнулась с некой неожиданностью. Это была как раз такого сорта неожиданность, к которым я всегда относилась с презрением, когда они выпадали на чужую долю. А случилось так, что информатор... Явившийся навстречу со мной оказался женщиной. Как она объяснила, ее муж Ихиньо Фуэнтес, он-то и был на самом деле полицейским осведомителем, срочно куда-то уехал. А в подобных ситуациях она обычно помогала ему, ведь лучше так, чем пропустить свидание с полицейскими. Я тотчас проверила по телефону, правду ли она сказала, и мне подтвердили, да, они работают вдвоем, и не в первый раз супруга Фуэнтеса замещает его во время отлучки мужа. Я с любопытством оглядела ее. Ей было лет тридцать, не больше, и она, как заведенная, жевала жвачку, словно только к этому сводился смысл ее жизни. На меня она старалась смотреть с подчеркнутым злорадством. Мы с ней друг друга оценивали, и я решила, что пока проигрываю. Я, пожалуй, даже растерялась и не знала, с чего начать. Но ей первой надоела эта взаимная пристрелка. Она резко мотнула головой и спросила, «Так о чем речь на сей раз?» «Вы слышали про убийство Эрнеста Вальдеса?» «Ну, что-то такое доходило. Мы считаем, что его убил профессионал, и хотим знать, кто именно это сделал. Ну и есть мнение, что ваш муж может добыть нужные нам сведения». Может добыть, а может и не добыть. И как оно, а не повернется? Такие вещи требуют большой и аккуратной работы. Кроме того, это опасно. Она замолчала, испытывающей, глядя мне в лицо, но я не поняла, чего она ждет. Тогда она, теряя терпение, почесала свой почти идеальной формы нос. «Сколько вам разрешили заплатить?» Я не подготовилась к этому вопросу, но попыталась выйти из положения с достоинством. «Как обычно. Обычная плата тут не годится. Ещё чего? Мы ведь говорим про киллеров. Хорошо, всё будет зависеть от информации, которую я от вас получу. За любую мелочь не меньше ста тысяч. А если наклюнется что-нибудь посущественней, мы поднимем плату до 300. трёхсот. Послушайте, а может вы посоветуетесь с мужем? Ведь это он наш агент». Не хочу вас огорчать, но советоваться тут не о чем. Денежными делами всегда занимаюсь я. А вы в своей семье разве не так же поступаете? Мою семью мы лучше оставим в покое, но вот с комиссаром мне точно придется посоветоваться. Он разрешит. Коронос всегда правильно себя ведет. А я, как только вернется муж, передам ему ваше задание. Он уж сообразит, с какого конца за него взяться». «Договорились. Позвоните мне. Дайте мне номер своего мобильника. В комиссариат мы никогда не звоним». Дав ей номер телефона, я задумалась о том, каким образом, черт побери, я опишу нашу беседу в отчете. Мне по-прежнему было трудно ориентироваться в этой сфере. Правила общения с информаторами не давались, возможно, потому что в душе я считала эту практику недостойной настоящих сыщиков». Гарсон дожидался меня в машине, уже готовый рвануть с места. Он точно выполнил все мои указания, как, впрочем, и всегда. У него были с собой копии отчета инспектора Сангуэссе и фотографии жертв киллеров. Пока мы ехали в роскошный район, где обитала бывшая жена Вальдеса, я перебирала фотографии, и у меня мороз пробежал по коже. Первое запечатлело мужчину с обожженным телом, который лежал в пластиковом пакете, похожий на зловещего призрака. Я поперхнулась. Гарсон бросил на меня быстрый взгляд. «Занятно, правда? Прелестно!» «Это фирменная марка латиноамериканских киллеров, тех, что вращаются в мире наркотиков. Но вы еще не видели самого худшего». На следующей фотографии расчлененное тело специально для фотосъемки разложили на простыне. Можно было совершенно отчётливо различить руки, ноги, торсы, голову мужчины средних лет, на лице которого застыла чудовищная гримаса. Этот несчастный отказался платить повисший на нём должок. Поработали тут поляки. Какой ужас! А теперь обратите внимание на технику итальянцев. У них самое богатое воображение. Фотография номер десять. Не стоило труда разобраться в деталях кровавого месива, но, наконец, я справилась. Это был молодой человек с разрезанным горлом, и через эту кошмарную щель высовывался какой-то толстый бледный кусок плоти, его собственный язык. Они называют это галстук, вспарывают горло, потом раскрывают жертве рот и выворачивают язык так, чтобы... просунуть в разрез. Хотелось бы надеяться, что они свой трюк проделывают, когда человек уже мертв. Этот был членом мафии, но сбежал, не попрощавшись. «Хватит, гарсон, меня сейчас вырвет». «Только не думайте, что тут работали исключительно иностранцы. На всех остальных фотографиях — дело рук испанских киллеров, и можете мне поверить, мы ни в чем не уступаем выходцам из других стран». Я поскорее сунула фотографии в конверт. «Ужас и кошмар. Будем надеяться, что Пипита Алисаран проявит не меньшую чувствительность, чем я. Собираетесь блефовать? Я буду играть теми немногими картами, которые у нас пока имеются. Но мы не должны упустить взятку». Пепита хоть что-нибудь непременно дознает. В противном случае сразу обратилась бы в полицию». Нам открыла дверь служанка в розовом форменном халатике. Не давая нам пройти, она позвала хозяйку. Марта Мерчан, бывшая жена Вальдеса, встретила нас высокомерно и с непроницаемым лицом. Она, как всегда, полностью контролировала ситуацию. Мы вошли в ту же небольшую гостиную, где были в прошлый раз. Я сразу бросилась в атаку, посчитав излишними предварительные формулы вежливости». Нам стало известно, что у вашего бывшего мужа был в Швейцарии счет на 100 миллионов песет. Она чуть приподняла брови, только этим и выдав свое удивление. — Вы знали что-нибудь про этот счет? — Нет, ничего не знала. — Неужели эти деньги достанутся мне в наследство? — Вряд ли. Счет будет санкции санкцией судьи немедленно блокирован. Она улыбнулась впервые после начала нашего визита. «Инспектор, вы ведь знаете, что такое развод, правда? Супруги, расходясь, не всегда клянутся друг другу вечной любви. Неужели вы полагаете, что мой бывший муж сообщал мне хоть что-нибудь о своем реальном финансовом положении или о том, как ему удалось заработать такую сумму?» «Не полагаю, что нет». «Но, возможно, что-то вы заметили еще в те времена, когда жили с мужем вместе». «Нет, ни о чем таком он никогда не ставил меня в известность». «И у вас не появилось никаких догадок на основе его случайных реплик или в связи с его поездками?» «У меня есть своя работа, инспектор деликаду, и занимая достаточно серьезный пост, я должна ежедневно, много часов...» посвящать служебным делам. Возвращаясь вечерами домой, мы с мужем не обсуждали ничего, что выходило бы за рамки нашей личной жизни. Кроме того, с тех пор, как он начал сотрудничать с розовой прессой, меня совершенно перестало интересовать то, чем он занимался. «Это я понимаю, но, может быть, она перебила меня решительно, но не повышая при этом голоса. Если меня в чем-то подозревают...» «Я прошу, чтобы было выдвинуто официальное обвинение, а если нет...» Повисла многозначительная пауза. Я закончил ее фразу. «А если нет, вы просите оставить вас в покое». «Как вижу, вы меня правильно поняли». Беда в том, что, когда идет расследование, редко все складывается, как по писаному. Иногда приходится задавать вопросы и человеку, которого мы ни в чем не подозреваем. А в случае, если этот человек не проявляет желания сотрудничать с нами, мы вынуждены просить санкцию судьи. Если так принято. Хорошо. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Как только мы глотнули свежего воздуха, я велела Гарсона. Распорядитесь, чтобы за ней присмотрели. Это надо понимать так, что ваши подозрения укрепились? Понимаете, Фермин, дама много лет была замужем за человеком сомнительной репутацией, потом они разводятся, но продолжают сохранять сравнительно хорошие отношения. Он никогда не задерживает ежемесячных выплат и время от времени навещает дочь. Неужто мы проглотим ее уверение? что она прямо-таки ничего не знает и не ведает, что она никогда не слышала от него ни слова про деньги или работу и никогда не строила каких-нибудь догадок, исходя из своих наблюдений. А начни она делиться с вами своими догадками, вы бы ей не поверили. Кроме того, Пепита Лисаран уверяла, что между бывшими супругами отношения сильно испортились. Может, оно и так. Только вот поведение бывшей жены показалось бы мне более естественным, если бы она попыталась в чём-то его обвинить. Нет, даже в жизни самых хладнокровных и выдержанных людей всё бывает иначе. Видели вы её? Она не смеётся, не сердится, не смущается. Ещё немного — и научится обходиться без еды. Да, знал я и таких, и не обязательно они что-то скрывали. И, тем не менее, пусть за ней немного последят. Хуже не будет, мы, по крайней мере, убедимся, что там все чисто. Второй визит в тот день мы нанесли пепите саран Вернее, это был не столько визит, сколько попытка запугать ее, в буквальном смысле слова. Увидев нас, она, как всегда, затрепетала, а когда мы попросили подыскать для разговора какое-нибудь тихое помещение вместо редакционной приемной, сильно напряглась, но спорить не стала. — Мы расположились в небольшой комнате непонятного назначения, стены которой были увешаны журнальными обложками в цветных рамках. «Слушаю вас», — произнесла она готовым вот-вот оборваться голосом. Я решила воспользоваться ее душевным смятением и не слишком церемониться, а поэтому, не говоря ни слова, вытащила конверт с фотографиями. Она тоже молча взяла их и стала по одной рассматривать — Я, между тем, негромко поясняла. Все эти люди, все, кого вы там видите, это жертвы наемных убийц. Вы сами легко убедитесь, что их методы гуманами никак не назовешь. У нее начали дрожать руки. Киллеры не знают жалости, работают методично и часто оставляют свой фирменный знак. Один из таких киллеров, судя по всему, и убил Эрнеста Вальдеса. Она уронила фотографии на колени и зарыдала, опустив голову на грудь. «Я знаю, что зрелище это не из приятных. Но мне хотелось, чтобы вы получили четкое представление о том, с чем мы имеем дело. Еще я знаю, что вы сами к смерти Вальдеса не причастны. Но считаю нужным донести до вас, какого типа людям вы помогаете скрыться от правосудия. Если что-то от нас утаиваете, или вернее... «Будет сказать, если уклоняетесь от помощи следствию, пусть даже речь идет о сущих мелочах!» Она продолжала рыдать, и спина ее заметно вздрагивала. Тогда гарсон сунул руку в карман и сказал, «Хотите взглянуть, что сделали с Вальдесом?» Она тотчас подняла залитое слезами лицо и с мольбой глянула на младшего инспектора. «Нет, пощадите меня!» Я не ослабляла нажима, правда, теперь голос мой звучал мягче. «Пипита, пожалуйста, вы не должны видеть в нас врагов. Подумайте о своей безопасности». «Вы должны припомнить, нет ли я чего-нибудь такого, что вы просто обязаны сообщить нам. Мы обнаружили, что у Вальдеса был очень крупный счет в Швейцарии». Она звучно высморкалась и, похоже, уже начала успокаиваться. Господи, боже мой! Мало того, что я потеряла любимого человека, теперь меня еще будут преследовать мысли о том, какие жестокие страдания ему довелось испытать. Она не могла обойтись без тошнотворного пафоса, но мне по-прежнему казалось, что момент более чем подходящий, чтобы что-то из нее вытянуть. Я сменила резкий тон на совсем мягкий. «Любая самая мелкая деталь может помочь нам поймать этих извергов. И мы это сделаем, Пипит. Увидите, что мы это сделаем!» Он мне сказал... Она повернула к нам лицо с распухшими от плача губами. Мы с Гарсоном целиком обратились в слух и не смели дышать. Он сказал, что зарабатывает большие деньги... что через пару лет мы с ним сможем бросить работу и уедем жить за границу. Он сказал, что Испания — это страна-привратниц, а там, куда мы уедем, никто не будет нас знать и нас оставят в покое. Ему нравилась Канада, он хотел бы жить там. О своем счете в Швейцарии он вам что-нибудь говорил? Нет. А о том, каким образом заработал столько денег... — Нет, а я не спрашивала. Но мне всегда казалось, что это не связано с журналистикой, что тут речь шла о чем-то другом. Иногда он встречался с человеком по фамилии Лезгану и всегда предупреждал меня, чтобы я никому об этом не говорила и вела себя поосторожнее. Он очень надеялся, что этот Лезгану сумеет нам помочь. — Лезгану, а не Лискану. Нет, он всегда произносил именно так — «лес-га-но». No», очень четко произносил. Он что, был итальянцем, латиноамериканцем или португальцем? О его национальности Вальдес никогда не упоминал, как и о том, молодой он или старый, и, богом клянусь, больше я от него ничего не слышала. Он только смотрел на меня своими добрыми глазами и просил, чтобы я верила ему — А я всегда умоляла его ни во что такое не впутываться. Говорила, что нам хватит на жизни того, что у нас есть, что я не хочу уезжать из Испании. Но у него были свои планы. Он вообще был очень решительным, всегда таким был. «Хорошо, хорошо, успокойтесь. Вы ведь знаете номер нашего телефона? И поймите, все, что вы припомните, будет для нас очень ценно. Все, понимаете?» «А вы будете держать меня в курсе того, что вам удастся узнать?» «Да, мы будем держать с вами связь, не беспокойтесь».